Индуистские изображения и ислам Именно такие парадоксы мы часто упускаем из виду, когда рассказываем историю иконоборчества. Но обратимся к другому любопытному примеру. Это результат совсем иного религиозного конфликта, произошедшего в XII веке, между распространявшимся по миру исламом и индуистскими традициями индийского субконтинента. В конце 1000-х годов армии мусульман вторглись из Афганистана в Северную Индию. Судя по всему, то, что они увидели, привело их в ужас. Здесь исповедовали индуизм, поклоняясь не одному богу, а огромному их множеству. Более того, очень важную роль в индуизме играли идолы, и по всей Индии художники создавали их без счета. Еще в X веке мусульманские авторы писали об Индии, что там буквально помешаны на поклонение идолам. Считалось даже, что именно оттуда пошла эта традиция. Якобы религиозные изображения распространились по миру после того, как были унесены из Индии водами всемирного потопа. Но как ислам отнесся к религиозным изображениям, столкнувшись с ними лицом к лицу? До исламского мира доходило множество историй о том, как захватчики уничтожали идолов и разрушали индуистские храмы. Но, по правде говоря, все происходившее в результате встречи ислама с миром индуизма было не так однозначно. Кроме отвращения, Имели место и очарованность индуистскими изображениями, и интерес. Некоторые изображения попали в мусульманский мир как диковины и предметы коллекционирования. Показательная история золотых статуй, захваченных, когда мусульмане завоевали Сицилию. Их не уничтожили, а отправили в Индию. Произошло нечто вроде репатриации. Один из ярчайших примеров такого неоднозначного подхода — первая построенная в Дели мечеть куват ислам Построенная в 1190-х годах, она была когда-то самой впечатляющей мечетью в мире. Огромные арки образуют величественные врата, уходящие в небесами наред прославляет ислам как единственную истинную веру. Центральный двор окружен великолепной галереей с колоннадой. Легко представить, что для мусульман Куватуль-Ислам была святым местом, островком ислама в окружении идолопоклоннического индуистского мира. Но это сооружение... Отстоит от индуистского мира не так далеко, как может показаться. Стройматериалами для мечети послужили руины разрушенных индуистских храмов. И многие элементы и изображения использовались повторно, хотя человеческие фигуры лишились при этом лиц. Смысл этого, должно быть, заключался в утверждении завоеваний ислама и в том, чтобы показать, что индуистские идолы по меньшей мере обезврежены. Точно так же камни с развалин языческих храмов шли на постройку христианской базилики Сан-Витали. Но при ближайшем рассмотрении поражает, что, несмотря на повреждения, фигуры сохранили характерные человеческие черты. То, как строители новой мечети обошлись заново используемыми фигурами и как расположили их, говорит об уважении к человеческому телу и его изображению. Другими словами, наряду с разрушением здесь присутствует преемственность. Очевидно, что некоторые строители мечети были обучены в индуистских традициях и, вероятно, сами были индуистами. Но за этим скрывается также высокая оценка тех самых изображений, которые ислам осуждает. Как и в соборе Или, это свидетельствует о том, что даже в самых радикальных случаях иконоборчества искусство продолжает жить, неразрывно связанное с верой.